Сегодня нам будет приятно находиться вне стен этого дома. Пойду-ка я и подразню старушку Стик. "О, милый наш Джулиан, какой он храбрый", сказала Энн. Она бы лучше умерла, чем пошла на переговоры с миссис Стик. Миссис Стик и впрямь оказалась несговорчивой. Даже твою победу Анна в то же время весьма огорчилась, что её роскошный пирог с мясом и ватрушки с джемом исчезли. Когда Джулиан вошёл в кухню, мистер Стик как раз докладывал ей, как было дело. "Поражаюсь, как от тебя можешь ожидать, что я приготовлю вам бутерброды для пикника после того, как ты украл мой пирог с мясом и ватрушки", негодующе воскликнула она. Для пикника будет вам чёрствый хлеб и джем и ничего больше. И знаете, я бы этого не дала. Но я просто рада хоть на время от вас избавиться. Катертью дорога. Век бы вас не видать, пробормотал Эдгар себе под нос. Развалясь на диване, он читал комикс в пёстрой обложке. "Если ты, Эдгар, хочешь мне что-то сказать?" Встань, выйдем, и ты мне это скажешь, угрожающе проговорил Джулиан. Остась в покое, Эдгар, немедленно отозвалась Миссис Тиски. С величайшим удовольствием просодел Джулиан свой зубы. Очень он мне нужен, прыщавый трусишка. Но-но, «Ну -ну, ты смотри, крикнул мистер Тиски своего угла. Чего мне на вас смотреть? Вот и всё, живо ответил Джулиан. Погоди, ещё посмотришь, злобно рявкнул мистер Стик, вставая. Я же сказал, не желаю я на вас смотреть, сказал Джулиан. Взрели сини из приятных. Наглость! вскричала миссис Стик, приходя в ярость. Никакая не наглость, а чистейшая правда, весело сказал Джулиан. Несси Стик уставилась на него. Джулиан явно бросал ей вызов. Он был не из тех, кто лезет за словом в карман и всегда выражался очень вежливо. Чем извественнее были слова, тем вежливее он их произносил. Таких людей, как Джулиан, Несси Стик просто не понимала. Она чувствовала, что они куда умнее её. А этого мальчика она просто ненавидела. и в сердцах, ставя кастрюлю в раковину, ожесточенно стукнула ею, желая, чтобы вместо раковины была голова Джулиана. Внезапный шум разбудил Вонючку. Она вскочила и зарычала. — А, привет, Вонючка! — сказал Джулиан. — Искупали тебя, наконец? — Ховы, нет, воняешь, как всегда. — Так лично знаешь, что мою собаку зовут не Вонючка! — сердито сказала миссис Тикт. Убирайся вон из кухни. Слушаюсь, сказал Джулиан. С удовольствием уйду. А насчёт чёрствого хлеба и джема вы не беспокойтесь. Раз добуду чего-нибудь получше. И он вышел из кухни на свистке. Бадёчка всё рычала, а Эдгар повторил своё изречение: "Скатертью дорога, зек бы вас не видать". Ты что сказал? спросил Джулиан вдруг возвратясь и просунув голову из-за двери. Но Эдгар не удостоил его ответом. И Джулиан удалился весело насвистывая, хотя на душе у него было совсем не весело. Ведь если мистер Стик будет и дальше отказываться готовить им еду, жизнь в Кирин-коттедже станет не очень-то приятной. Кто-нибудь из вас желает получить на ленч Чёрствый хлеб и джем, спросил Джулиан, вернувшись с друзьями. Нет? Я тоже так думаю. Поэтому я отверг любезное предложение миссис Стик. Предлагаю пойти и купить что-нибудь более съедобное. В деревне латки я видел неплохие булочки с сосисками. Джордж весь день был амолчаливый. Друзья понимали, она тревожится о матери. А может, ещё обдумывает свой план? И они терялись в догадках.